Эпилог. Ранняя весна 2525 года. Толисния горела. Упрямые земляные хижины Тирсы пылали неровным бронзовым светом, задыхаясь в дыму и в то же время испуская едва заметные отблески пламени. Шли последние недели зимы. Снегопад над восточным регионом стал обильным, поскольку он медленно превращался в лед, а запасы древесины в Тирсе практически исчерпались. Столы и стулья использовались для приготовления пищи или для резки древков для стрел. Даже драгоценные запасы сухой травы и корма для животных были израсходованы несколько недель назад, в то время как навоз животных, обычно запасаемый на глубокую зиму в качестве топлива, на случай, если распутится, не освободит дороги до того, как закончатся запасы древесины, был использован для укрепления чистокола. Не осталось и капли водки. Короче говоря, в лиснее оставалось очень мало пригодного для сожжения, но курганцы все равно были полны решимости устроить из нее погребальный костер. Мудрая женщина не знала почему, но дым поднимался в бескрайнюю синеву ледяного неба. Его увидят за сотни миль, памятный столб высотой в две мили, воздвигнутый из крови и пепла разрушителями талисней. Возможно, в этом и крылась причина, но она подозревала, что слишком высоко оценила их интеллект. Сидя верхом на лошади в полумиле от разрушающегося южного чистокола, она увидела, как всадники-мародеры мчатся кругами по завоеванной тирсе, размахивая отрубленными головами ее жителей и вопя во всю глотку. Во временном лагере из колышущихся кожаных палаток, расположенном недалеко от чистокола, крупные бородатые мужчины с руками, украшенными серебряными кольцами, сражались за ту скудную добычу, которую победители Толисни еще не съели и не сожгли. Все выглядело именно так, как она и предвидела. Мудрая женщина показала эти и другие события в мечтах стольких людей. Это ее дар. Посылать в эфир зловещие сны, чтобы они могли найти пристанище в подсознании тех, для кого ее пророчества имели особый резонанс. Во сне она предсказала падение короля троллей, крах золотого бастиона, разграбление Рейгшпиля, Баденхофа, Бехафена и множество других городов и крепостей, о которых она знала только по их пылающему образу. Иногда она задавалась вопросом, каково это – иметь свою собственную мечту. «Ты делишься своими мечтами со всеми, Марзанна, или как там тебя теперь зовут, видениями, которые могли бы создать империю или разрушить ее?» Мудрая женщина поджала губы, изучая черные завихрения в поднимающемся дыму. На мгновение они образовали размашистые черные крылья, потом корону. «Возможно», — ответила она, хотя находилась там одна, если не считать лошади и пронизывающего ветра. Никто из тех, кого я предупреждал, и еще не обманул свою судьбу. Я слышу сожаление. Уже не в первый раз я наблюдаю, как горит мой дом. Из лагеря курганцев донесся завывающий крик, и она увидела, как Зар и его избранные чемпионы парадом выходят из медленно разрушающегося чистокола в сверкающем боевом снаряжении Стефана Тачака и роты Душики. Это были храбрые люди. Я отдала тебе свою душу, но у меня все еще есть сердце. Твоя боль успокаивает меня в моем забвении, дочь моя. В ближайшие дни я вкушу ее еще раз. Марзанна обнажила свои острые зубы в неохотной улыбке. Она знала, она видела его. Иначе зачем бы ей находиться здесь? Истребитель и волитописец попытаются остановить тебя. Ветер донес холодный смех до ее ушей. Они попытаются, но им суждено потерпеть неудачу. Сколько раз я наблюдала, как другие делали подобные заявления об этой парочке. На этот раз все иначе. Мир стал другим. Ты предвидела их гибель, а я воплощу ее. Марзанна вздрогнула, когда воздух вокруг нее остыл. Тьма сгустилась в чистое голубое небо, и дым-то поднялся, словно рогатая черная голова, чтобы взглянуть на нее, маленькую в своем зле, незначительную в своей силе и заурядную в своем бессмертии. Она послушно кивнула и развернула лошадь. Ее ждал долгий путь в империю. «Слушаюсь». Темный владыка.